Да кое-как пор тебе пред низким склоняться головой. Зачем ты кружишься как муха над пищей даровой? Ешь за 2 дня одну лепёшку, добытую трудом. Питаться кровью сердца лучше, чем хлеб вкушать чужой.